Бледнел, краснел, бледнел, краснел, а потом дико заорал «Не подумайте дурного, сэр Джихар!» С этими словами он легко вытащил из-за стола двух ближайших молодок, сунул их к себе под мышки и побежал со своим драгоценным грузом куда-то вдоль по улице. «Однак падок ты, брат, на полые места!» — крикнул ему вслед Джихарь.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 Первым делом спросил Жихарь Принц помотал головой «Вот и я тоже Никого не обидел, не обошел?» И Артур опять помотал головой «Молодец, а то они друг дружке очи поуцарапывают Зато теперь тут народятся здоровые дети Пойдет добрая жизнь Интересно, сэр, брат от чего же они раньше не догадались Прибегнуть к помощи странников вроде нас?»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 Камешек в кулаке треснул, но не искрошился в мелкий песок, как еще недавно. Все-таки жаль. «Не жалей! Обожрал бы свое королевство! Пустил по миру! Кроме того, сила осталась все же немалая! Ох мне! Заметили нас!» Яртур Артур вздрогнул. С криками и причитаниями к ним приближалась толпа амазонок. Впереди поспешала княгиня. «Ана шумела пуще всех!» требует, чтобы один из нас тут воцарился», — сказал Жихарь. «У них так записано в преданиях. делов -то. отговоримся. Вот я сейчас начну врать, а ты подвирай. Совестишься подвирать, помолкуй». Жихарь поднялся, поклонился бабам и сказал «Простить, красавицы, на невольном обмане».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 «Вы его сразу знаете! Рубах красная, а руки долгие!» Посоветовал им на дорожку Жихарь добавил «Ох, не сдобровать, Марии, В адских вертепах и тос ищут!» На прощание и расставание ушло еще два дня Наконец Жихарь понял, что пора и честь знать Иначе вся Светогорова сила до капельки утратится на перинах и сене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 Ну, тут и уже их реличка вытянулась Вы никак боитесь, сэр, брат, обрадовался я, Артур Если и боюсь, так за тебя нашелся богатырь Сколько же нам еще идти, сэр Джихар? Ну да ты что, совсем память со своими девками заспал? Я же говорил, сорок дней и сорок ночей А потом? А потом? Дальше пойдем